Каким образом вооружен ли он и чем? Почувствовав свою беззащитность, к тому же левая рука у меня онемела, я в нерешительности остановился. Услышав щелчок дверной ручки и ощутив лицом порыв ледяного ветра, я решил, что злоумышленник вышел. В четыре прыжка я добрался до двери. Очутясь на полубе, внезапно ослепленной ярким светом, Я выставил вперед правую руку, а следовало левую, каким-то твердым и тяжелым предметом меня ударили слева по шее. Чтобы не упасть, я уцепился за дверь, но силы оставили меня, и я осел на палубу. Когда же пришел в себя, рядом никого уже не было. Куда исчез, нападавший, я не имел представления. До да игнаться за ним, скачав по трапам, Не было смысла. Шатаясь, я вернулся в кают-компанию. На ощупь нашел пакетник и закрыл дверь. Подпершись одной рукой, другой Мэри терла глаза, словно очнулась от тяжелого сна. Я подошел к капитанскому столу и тяжело опустился. Достав из подставки наполовину опустошенную бутылку черной наклейки, поискал стакан, из которого пил. Коля, дай, стакана нигде не было. Он, наверное, куда-то закатился, достав из гнезда другой стакан, плеснул немного на дно, выпил и вернулся на прежнее место. Шея болела нестерпимо. Казалось точнее, хорошенько головой она отвалится. Носом не дышите, тогда не почувствуете ненавистный вам запах. Произнес я, усаживая девушку поудобнее, поправляя пледы. Так вам будет поуютнее. «В чем дело? Что случилось?» В полголоса спросила она. «Дверь ветром открыла. Пришлось закрыть. Вот и все. А почему свет был выключен?» «Ну, это я его выключил. После того, как вы уснули». Вытащив из-под одеяла руку, Мэри осторожно прикоснулась к ушибленному месту. «Уже покраснела», — прошептала она. Будет безобразный синяк и кровоточит. Прижав к шее платок, я убедился, что она права. Засунул платок за воротник, там его и доставил. А как это случилось? Спросила она тихо. Да так уж, глупо вышла. Поскользнулся и ударился. А комикс двери, признаться, побаливает. Ничего не ответив, девушка взяла меня за ласканой И, жалобно посмотрев на меня, положила голову мне на плечо. Воротник у меня тотчас промок от ее слез. Если ей поручено было сторожить меня, то делала она это весьма искусно. Дама расстроена. Доктор Марлоу сказал я себе мысленно, разве вы не живой человек? Стараясь забыть о своих подозрениях, я погладил ее растепавшиеся соломенные волосы, решив, что это лучший способ успокоить женщину. Но в следующую минуту понял свою ошибку. «Не надо», сказала Мэри, дважды ударив меня кулаком. И я еще раз убедился, что она отнюдь не пышка. «Не надо этого делать». «Хорошо», согласился, «я больше не буду. Простите». «Нет, нет, вы меня... Простите, не знаю, просто не знаю, что это со мной». Девушка умолкла. Она глядела на меня глазами, в которых стояли слезы. Лицо подурнело, приобретя выражение беззащитности и отчаяния. Мне стало не по себе. Я не люблю наблюдать, когда гордые и независимые люди так преображаются. В для всего она обхватила меня за шею, едва не задушив. Плечи Мэри содрогались от рыданий, исполнено великолепно. Подумал я с одобрением, хотя и не понимал, для чего это ей понадобилось. Но уже в следующую минуту презирал себя за свой цинизм. Я знал, что актриса она неважная. К тому же что-то мне подсказывала что отчаяние Мэри неподдельно. Да и какой ей прок проявлять свою слабость передо мной. Что же вызвало эти слезы? Я тут ни при чем это точно. Я ее почти не знал. Она меня тоже. Но видно, я играл роль... Подушки, в которые хочется поплакаться. Странное у людей представление о врачах. Они полагают, будто доктор сумеет лучше успокоить и утешить, чем кто-то другой. Да и слезы эти, похоже, скоро высохнут. Поскольку, по ее словам, обстановка, в которой она выросла, требовала немалого самообладания и твердости характера, исключавшей жалость к себе. Так по какому же поводу Слезы. Этого я не знал и не желал в тот момент знать. При обычных обстоятельствах такая девушка явилась бы предметом моего пристального внимания. Но вот сейчас мне было не до нее. Я не мог оторвать глаз от бутылки, стоявшей в гнезде у капитанского стола. Когда Хули Дэй по моему настоянию выпил свою первую ступку, в бутылке было около третьей. После второй мне меня оставалось четверть. Теперь же бутылка была наполовину полной. Хладнокровный и беспощадный преступник, выключивший свет, заменил бутылки. И чтобы замести следы, унес стакан Холидея. Мэри произнесла какую-то фразу невнятным голосом. «Думая о том, что за эту слезами кровью рубашку придется выбросить, я переспросил, что вы сказали?» «Извините меня. Я вела себя глупо. Как глупо!» Проговорила она более отчетливо, но пряча лицо. «Сможете ли вы меня простить?» Занятые своими мыслями, я лишь пожал ей плечо. На такой ответ, видно, удовлетворил девушку. «Вы будете спать?» Повторила она настойчиво, не отдавая себе отчета в том, что задает глупый вопрос. А что вопрос... Не такой уж и глупый. Нет, дорогая Мэри, спать я больше не буду, произнес я уверенно.